Голова 17. Земная Федерация. Солнечная система. Орбита планеты Земля. Грузопассажирский рисовый корабль «Надежда». За несколько месяцев до описываемых событий. «Что это, Веровский? Кошмар приснился!» Насмешливый голос капрала Трая Хикука, Вернул меня в реальность из кровавого ада. Фу, дерьмо. И правда кошмар. Может, стоило все же не выбрасывать те таблетки, которые мне прописала док. Есть немного. хрипло отозвался я. «У меня всегда такое после прыжка», — пожаловался Трай. «Приходится возить с собой верное средство. Держи, тебе тоже наверняка поможет». Мне в ладонь тукнулась плоская фляжка. «Спасибо, Трай, но я пас». Я мягко, но уверенно остранил руку с фляжкой. «Это у тебя теперь есть все время мира. А мне надо многое успеть, отпуск не бесконечен». «Ну да», — посмехнулся Капрал. «Если бы меня ждала такая малышка, как у тебя на фото, мне бы, наверное, тоже было не до выпивки. А так, чем больше выпьешь, тем привлекательнее будут шлюхи из Син-Сити». Да ладно», — я улыбнулся. «Ты теперь заслуженный состоятельный член общества, ветеран. Герой войны защитник человечества. Неужто не найдется симпатичная пташка, готовая взять такого орла под свое крылышко? Ведь ран, ага, это и пугает. Ты слышал вообще, что обсуждают эти идиоты в правительстве? Что обсуждают идиоты, я слышал, и чем дальше, тем меньше мне нравились эти обсуждения. В Совете Федерации на полном серьезе предлагали закрыть увольняющимся в запас солдатам доступ к мирам ядра, мотивируя это возрастающей преступностью и общей напряженностью после военного времени. Мол, вчерашние дети, которых выдернули из-под материнской опеки, сунули в руки оружие и бросили затыкать своими телами дыры во фронтах. Все как один асоциальны и не приспособлены к жизни в гражданском обществе и через одного поражены посттравматическим синдромом. Те, кто умеет лишь убивать, не способны адаптироваться к мирной жизни. На гражданке они пополняют ряды банд и положительно влияют лишь на рост преступности и без того захлестнувшие послевоенное общество. А значит, в целевизованных мирах ядра места им нет. Пусть остаются на окраинных планетах. Подальше от элитных особняков и вилл, за которые проливали кровь литрами. А чтобы пилюли не казалось такой горькой, вот им пожизненная пенсия. Мизерная, безусловно, но в конце концов, никто не заставляет жить только на пенсионные выплаты. Вторжение ксеносов нанесло огромный ущерб человеческой цивилизации, и работы по расчистке и восстановлению в колониях хватит на всех. А не нравится, можно пойти пахать на корпорацию. На промышленных, только осваимых планет, с агрессивной средой очень нужны крепкие опытные парни, знающие, с какой стороны держаться за оружие. Отличная перспектива, ничего не скажешь. Я подозреваю, что на самом деле рост преступности последнее, что волнует шишек из Совета. Гораздо больше они боятся, что вернувшиеся с войны парни и девчонки увидят, что пока они отражали вторжение чужих, далекие от линии фронта, миры, ядра, лишь жерели и набухали на распиленных военных ассигнованиях, Что в то время, пока бойцы валились на захваченные планеты, на давно просившихся, под списание десантных ботах, ответственные за обеспечение войск, строили особняки и покупали прогулочные яхты. И далеко не факт, что увиденное этим бойцам понравится. А несколько миллионов обученных и прошедших сквозь ад солдат гораздо опаснее, чем шахтеры и работники заводов, чьи восстания еще совсем недавно приходилось им давить. И именно это было основной причиной того, что ветеранам хотели закрыть доступ к ядру. Но и для корпорации такой расклад тоже был бы полезен. Действительно, опытные бойцы очень пригодились бы в отдалённых уголках федерации, где все было далеко не так спокойно и мирно, как в ядре. И корпорациям было выгодно, чтобы ветераны не оседали в мирах метрополии, а кочевали по отдалённым планетам в поисках заработка, где их можно легко завербовать для охраны месторождений или сопровождения торговых караванов. Несмотря на то, что частные армии и корпорации были прекрасно подготовлены и оснащены, боевого опыта им все же не хватало, а потому ветераны ценились. В общем, если в двух словах происходила непонятная херня, и никому из тех, кто еще недавно бился с ксеносами, она не нравилась. «Ну, тебе-то чего опасаться?» — хмыкнул я. «Ты свое уже отслужил. Даже если они до чего-то подобного договорятся, в чем я, если честно, сильно сомневаюсь, тебя уже не коснется. «И слава богу!» Трай широко ухмыльнулся, отсолитовал мне и сделал большой глоток из фляги. В этот момент из динамиков раздался приятный женский голос, предупреждающий пассажиров о скорой стыковке с орбитальной станцией. Мы с Траем, не сговариваясь, принялись собираться, и сразу после того, как корабль слегка вздрогнул, обозначив стыковку, направились к шлюзу, не дожидаясь объявления. Благодаря чему и оказались там в числе первых. Но не первыми, потому что таких продуманных на корабле оказалось немало. И к тому моменту, как к шлюзу подтянулись мы, там уже образовалась гомонящая толпа из отпускников, таких как я, и демобилизовавшихся, таких как Трай. Со всех сторон сыпались шутки, похлопывания по плечам, этим рейсом летела чуть ли не половина нашей роты. Парни были возбуждены, предвкушали ночной набег на Син-Сити, припортовый район, состоящий преимущественно из веселительных заведений. Ух, и нелегко сегодня придется военной полиции. Поприветствовал знакомых, И, перебросившись парнями шутками, мы с троем нашли свободный уголок. Капрал прислонился к стене и снова достал свою фляжку. Я встал рядом. И ты бы завязывал. Зачем продлевал контракт? Вернулся к разговору Трай, как следует отхлебнув из горлышка. Тебя вон опять же девушка ждет. Затем, капрал, что выходить в запас, лучше в офицерском звании. Парировал я. Денег больше, и риска опять же меньше. Кажется, офицеров, они к неблагонадежным. Причислять не собираются. Трайя торопело уставился на меня. В офицерском звании? Да ладно, ты хочешь сказать? А что сказать, что после отпуска я отправляюсь в академию, друг мой? Я усмехнулся. Письмо пришло неделю назад, Прошел И не самым низким баллом, надо сказать. Трайя восхищенно покачал головой. Ну, Таверровский, ну, тихушник! И молчал же все это время. Поздравляю, старина! Слушай. Он заговорщицки подбегнул. «Ну, так это точно нужно отметить. Может, все же...» «Нет», — отрезал я. «Извини, Трей, но у меня очень мало времени. Регистрация назначена на среду, и за эти четыре дня мне нужно переделать кучу дел». «Регистрация чего?» — не понял Капрал. «Брака, дружище, брака». Я широко улыбнулся, глядя на выражение лица Хикука. «Ну вот уж правда, наш пастырел везде поспел». Трей покачал головой и вдруг посерьезнел. «Молодец, Алекс. Ты толковый парень, я думаю, у тебя все получится. Главное, не дай им...» Капрал тукнул фляжкой в потолок, очевидно имея в виду командование. «Засунуть тебя в очередную задницу. Я почему и ушёл, оби нас сдохнуть, когда война уже закончилась». «Как сложится?» Я пожал плечами. «Как сложится?» пробормотал Трай, на миг задумался и вдруг просиял. «Да хреново сложится, если не обмыть это дело. Нет, так нельзя. «Это против всех правил». И прежде чем я успел понять, что происходит, Хикок оттолкнулся от стены, протолкался сквозь толпу, а через миг над веселым гомоном разнесся его голос. «Парни! Эй, парни! Секунду тишины! У меня важное объявление!» «Трай, блин!» — начал я, но меня, разумеется, никто не слушал. «Парни, у меня есть новость! И даже не одна!» Добившись тишины, прокричал Трай. «С нами тут летит сержант Алекс Ставеровский!» «Он же Алтай. Тот сам Алтай, который носился с большинством из вас, и девочки, прикрывая ваши юные попки не только от гребаных ксеносов, но и от настоящего врага, комбидатуры и особого дела, пока вы жрали палёный вискарь в шахтерских поселках. Так вот...» «Трай...» — простонал я, вполне отчетливо представляя, что сейчас произойдет и какие для меня это будет иметь последствия. «Мало того, что его яйца настолько крепки, что он остается служить, пока вы, без толоча будете портить девок и сажать печень на гражданке, он еще и будет делать это в офицерском звании. Сержант Аверовский поступил в академию, и теперь в славном планетарном десанте станет на одного настоящего офицера больше!» Толпа отозвалась одобрительным гулом и улюлюканьем, заслужившим испуганные взгляды со стороны гражданских пассажиров и неодобрительной со стороны стюардов. «Но это еще не все. Трай вошел в роль и вертелся на небольшом пятачке, размахивая фляжкой, как конферансье микрофоном. «Помимо того, что будущий лейтенант собирается внести посильный вклад в укрепление обороноспособности Великой Земной Федерации», продолжал молоть веселую выстрепенную чушь Трай, «он еще и всерьез намерен поднять демографию и подтвердить высокие моральные принципы вооруженных сил». Трай бил взглядом притихшую, задаченную толпу, подбегнул мне и продолжил после паузы. «Если кто из вас дуболома еще не понял, наш Алтай женится. Предлагаю устроить ему настоящий мальчишник и отметить оба знаменательных события сразу после высадки». Последние слова потонули в настоящем взрыве эмоций. Оказавшиеся вдали от строгих глаз командиров арава балбесов юных и не очень, орала, свистела и люлюкала. Меня поздравляли и тискали в объятиях. Потом кто-то закричал «Качай!» Меня схватили, втащили в толпу, и принялись подбрасывать к потолку, да так что пару раз я чуть не приложился головой о плафон. Любые увещевания, стюардов, уговаривавших разошедшихся ветеранов угомониться, понимания не встречали, и в итоге в орбитальный лифт меня так и занесли на руках. Отпускникам и уволившимся в запас и так не требовался особый повод, чтобы как следует надраться, а теперь... Чёрт, тут уж не отвердеться, по отношению к парням это будет как минимум некрасиво. Со многими из них я неоднократно высаживался в составе десанта. С некоторыми меня связывали приятельские отношения. Дождавшись, пока меня поставят наконец на пол, я тяжело вздохнул и достал коммуникатор, ожидая, когда появится планетарная сеть. Придется пить, иначе не поймут. Вот только Вики предупредить нужно. Земная федерация, Солнечная система. Планета Земля. Син-Сити. Бар, Черная лошадь. двум часам ночи в черной лошади остались только самые стойкие к этому времени бар пережил штурм военной полиции в котором гарнизон защитников несмотря на отчаянное сопротивление все же потерял двух бойцов а попытка занятия плацдарма отрядом артиллеристов потерпела поражение оставив уверенную победу за силами планетарного десанта поняв что несмотря на пьяную удаль Отдыхающие десантники разносить помещения не собираются, хозяин успокоился и встал за стойку помогать симпатичной барменше и охранять ее от наиболее распалившихся посетителей, вежливо, на твердо отправляя их поискать более доступное развлечение в заведении напротив, специализирующемся на оказании именно таких услуг. Впрочем, насколько я видел, девушка и сама была не прочь пообщаться поближе с некоторыми из доблестных ветеранов, и мешало ей только то, что рабочая смена заканчивалась еще совсем нескоро. «В общем, мы это гнездо выжгли к чертовой бабушке, но оставили там половину взвода», — заплетающимся языком рассказывал незнакомый сержант. «На базе этот ублюдок вызывает меня к себе, заявляет, что это моя вина, и что он собирается отправить меня под суд. Представляешь, то, что ублюдочные разведчики облажались, это не их вина, оборудование подвело». А то, что мы, по их данным, влезли в самую задницу куда меньше, чем уродой, нечего было и соваться. Моя. И меня под суд, понимаешь? Ну, в общем, я и не сдержался. Хорошо ведь полковник у нас нормальный мужик. Настоящий боевой офицер. Не то, что эти штабные крысы. Но под суд я не пошел, но и службе конец. Туда и дорога. Ты жопу рвешь, делаешь все возможное и невозможное. А этот ублюдок, сержант, Ну вы же понимаете, что это ваше вино. Фу! Выпьем, парни, за то, чтобы в штабе было побольше таких как Алтай. Чем больше там будет настоящих десадников, нюхавших вонь горящих сенозов, тем больше порядка будет. За столом послышался слабый, одобрительный гул. Большая часть парней, наверное, уже с трудом понимала, о чем речь, и за что пить, разницы для них не было. От меня половину вечера, находившуюся в центре всеобщего внимания, наконец-то отстали. Я только ждал, пока протрезвею достаточно для того, чтобы тихонько свалить, поймать мобиль и отправиться к Вике. Показываться ей в таком виде не хотелось. Она у меня, конечно, молодец, слова не скажет, но самому неприятно. Совсем не пить невозможно, проще понемногу прихлебывать, чем объяснять собутыльникам, почему ты их не поддерживаешь. Вот я и сидел уже второй час с кружкой пива, надеюсь, что опьянение пройдет быстрее, чем я уснул мордой в стол. Можно, конечно, пойти поискать таблетки. Но слишком это сложное и осмысленное действие для меня сейчас». «Парни, а слышали новость? Говорят, Рейзер сбежал». Послышался голос Трая, я встрепенулся, услышав хорошо знакомое имя. «Да как это сбежал? Я слышал, что его освободили. Вроде как подал он апелляцию и признали, что не при делах он. А сбежать? Как сбежишь-то? А главное, куда? Это где-нибудь на Сайликсе всем на тебя насрать. Кем назвался, тем остался». Но он так-то в здравом уме туда побежит. Да и долететь туда надо еще. А как это ты сделаешь без айди? В космосе автостопом не возят», — возразил кто-то из присутствующих. «Да вот так. Обманул охрану, прокрался в грузовик и свалил. А как уже дальше там, я не знаю. Сейчас ребятки есть, Сварганя тебе иди такой, что в выборах президентских участвовать можешь, не подкопаешься. Так что не знаю, не знаю. Алтай, ты что думаешь?» Трей поднял взгляд на меня. Ты его, кажется, лучше всех знал. Трай вспомнив, насколько хорошо я знал Рейзера, и замялся. Думаю, что хочу сходить в туалет. Буркнул я и встал из-за стола. Чей это он? послышался за спиной. А ты не знаешь? Они дружили же. Рейзер его замом в возводе был, пока скатошек съезжать не начал. И когда съехал окончательно, Алтай его комендачам сам издал, основательно повредив при этом. А что там было за история? «Да хрена узнает, муть какая-то при эвакуации. Что-то там рызер отмочил, точно не». Закрывшаяся дверь отрезала меня от разговора. И к лучшему, а то я заводиться уже начал. Открыв кран, я плеснул в лицо холодной водой, подумал и сунул по струю голову. Держал, пока не начало ломить затылок. Выпрямился, ощущая, как холодные струки побежали за шиворот, и вздрогнул, бросив взгляд в зеркало. «Ну все, допился, коллюцинации уже начинаются». «Что, дружище, перебрал?» От звука, хорошо знакомого, слегка насмешливого голоса, по спине побежали мурашки. «Да ты вытрись, Садж!» Снова послышалось из-за спины. «А то стоишь, как мокрый цыпленок. Не отводя взгляд от силы это в зеркале, я потянулся к держателю, выдернул из него одноразовое полотенце и промокнул волосы. «Гуляете? На повышение, слышал, пошел. Офицером станешь, да?» Голос Рейзера звучал спокойно, и нужно было очень хорошо знать этого человека, чтобы понимать, какая на самом деле ярость кроется за внешним спокойствием. «Поздравляю! Это тебя за меня так наградили? Или еще как выслужился? А тебе чего там? Я так, штришок в личном деле. Доказательство лояльности. Так-то ты отличная кандидатура, достойный кадр». Я поискал взглядом что-нибудь, что могло бы послужить оружием. Навряд ли Рейзер пустой. Черт, глупо как!» Да расслабься, Садж, я не за тобой». Как и прежде, бывший капрал понимал меня с полувзгляда. «Я так, мимо проходил. Слышу, планетарный десант гуляет. Ну и не удержался, зайти решил. Ностальгия, что ли? Смотрю, а тут старый знакомый, друг даже, бывший. Да и думаю, поздороваюсь, в глаза гляну. А тут, оказывается, и поздравить повод есть. Мало того, что офицером станешь, так еще и женишься. Повезло, Вики, ничего не скажешь». «Ты и как расскажешь, куда я делся? Будешь же спрашивать, наверное». Я медленно повернулся и заставил себя посмотреть на того, кого долгое время считал своим другом. Рейзер стоял, привалившись спиной перегородки, скрестив руки на груди и смотрел на меня прямым, немигающим взглядом. «Странно так», — задумчиво проговорил бывший капрал. «Столько времени вместе, через такую задницу прошли, один поёк, на двоих делили, в отпуск в гости к невесте твоей летали». Когда тебя за колебан под молотки пусти хотели, я даже рапорт подал. А тут вдруг щелк, и будто и не было ничего. И знаешь, я вот смотрю на тебя, и вижу. И правда ничего. Пустое место. Очень необычное ощущение. Рай, я... Молчи, просто молчи, Саша. Не хочу я тебя слушать. У тебя своя правда, у меня своя. Жаль, что я это не сразу понял. Я послушался, просто стоял и молчал, пытаясь задушить охватившее меня чувство. «Знаешь, на самом деле мне очень хочется тебя убить», — задумчиво проговорил Рейзер. «Но я прекрасно понимаю, что сейчас это будет неуместно. Твой труп найдут в толчке рыгаловки. Провожать тебя будут, как героя, по роковому стечению обстоятельств, ставшего жертвой преступников, как погибшего от рук тех, кого сам он и защищал. Это неправильно. не время и не место». «Так что живи, сержант. Пока живи. Увидимся». Рейзер Атали под перегородки подмигнул мне и вышел за дверь. Тихо, быстро, как звери, которым он, наверное, и был, несмотря на все века эволюции. Я тяжело вздохнул и снова повернулся к умывальнику. Из бара я ушел, не прощаясь. Да особо и не с кем уже было. Трей куда-то исчез, незнакомый сержант спал. положив голову на сложенные на столе руки. еще троица десантников вело припиралась о чем то с хозяином. Мне почему-то стало неприятно. Я вышел. Постоял на пороге, подставляя лицо ветру. Отогнал вело шевельнувшуюся мысль завить в полицию, возможно, беглом преступнике в Син-Сити. Представил все, что за этим последует, махнул рукой и направился на выход из района. Настроение и так оказалось испорченным так, что дальше некуда. И общаться сейчас с копами в задницу. То, что апелляционный суд мог оправдать Рейзера, я не верил. Тогда бы без главного свидетеля обвинения, то есть меня, не обошлось бы. Получается, и правда сбежал? Может быть. Но сегодня думать об этом я не хочу. И давать объяснение копам. Тоже не горю желанием. Нахрен все это. Брать такси я не стал, хотелось пройтись. Заодно и проветрюсь. Голова тяжелая, в висках пульсируют поступающие похмелья. Чертов трай, нужно было ехать к Вики сразу после высадки. Зря я на всё это. Проклятие. К дому Вики я подошел в предрассветных сумерках, бросив взгляд на окна. Темно. Не мудрено. Я же предупредил, чтобы не ждала. Ложилась спать. Нужно зайти потише. Глядишь, успею принять и душ, и найти таблетки. Правда, система охраны ее наверняка разбудит. Черт, Хоть и я и внесен в базу системы. Сигнал о визитёре всё равно сработает. Если, конечно, Вики не выключила она ночком. Сомнительно, конечно, учитывая, что она меня ждет. Ладно, посмотрим, как оно. Вот только дверь, к моему удивлению, оказалась открытой. Это еще что за новости. Район тут, конечно, безопасный, но чтобы совсем дверь нараспашку оставлять, Левики тоже подумала о сигнале коммуникатора, который я непременно разбудит, и потому оставила дверь открытой. Ну, блин, несерьёзно это. Ох, и получит кто-то у меня по заднице. Открыв дверь, я шагнул через порог. Успел удивиться тому, что датчик не засек движение и не зажег свет, а потом почувствовал укол в шею и провалился в темноту.